Охотник. Заряд станера влетел в переборку со злым шипением, расплавляя декоративную обшивку. Вэнси 2 успевает спрятаться в укрытие, когда на месте, где мгновение назад была его голова, пролетает второй заряд. Дав беспорядочную очередь в коридор, толку от которой было не больше, чем от яростных ругательств его команды, обезвреженной несколько минут назад. Мастер рванул к стене напротив. И судорожно обыскав пространство под панелью, наткнулся на маленький рычажок. Потянув за него, Вэнс узрел, как панель бесшумно отъезжает вверх, открывая тесный потайной проход. Немедля, ни секунду он скрылся в нем, взмахнув на прощание своим плащом. План был прост. Добраться до эвакуационного отсека и подать сигнал СОС, на который, возможно, кто-нибудь откликнется. Далее остаётся только запереть спас капсулу и инициировав её отменить запуск. По инструкции в этом случае капсула должна открыться снова, однако как капитан корабля он прекрасно знал, что одна из капсул неисправна. В своё время в ней на пару дней застрял один из инженеров. Пришлось срочно выдвигаться на ближайшую крупную станцию, чтобы вызволить пленника из этой высококомфортабельной темницы. Путь был недолгим, страх перед врагом, что неведомым образом пробрался на корабль и пристрелил всю команду, подгонял не хуже свистящих плетей. Вот вдали показался тусклый свет аварийных маячков, и капитан заработал руками и ногами вдвое быстрее. скрытый в стене люк, отлетел с одного удара. Вывалившись на пол, Гвенс осознал, насколько запыхался, и с полминуты проезжал на полу эвакуационного отсека, стараясь избавиться от отдышки. Проклиная свою забывчивость, он обшарил карманы плаща, надеясь, что ингалятор завалялся там, но нет. Избавление от терзающего его приступа осталось где-то в каюте капитана. Смачно выматерившись, мастер Вэн смог подняться на ноги и добраться до панели управления. Проведя необходимые манипуляции, он активировал нужную капсулу и неожиданно замер. До слуха донесся странный, совершенно незнакомый звук. Похожий одновременно на скрежет металлических лезвий и нас трёг от насекомых, он лился из прохода, откуда минуту назад вылез сам капитан. Медленно вернувшись на темнеющий зев, тело человека застыло от неистерпимого, рущего сознания на части ужаса. И темноты на него стремительно двигались несколько красных точек разного размера. И не было ни единого сомнения, что эти точки являются глазами убийцы. По мере приближения к отсеку, свечение маячков постепенно, словно актер на сцене пугающего театра, высвечивал очертания монстра. Человеческая голова с множеством несимметрично расположенных глаз не имела ни рта, ни носа. Конечностей было в три раза больше, чем свойственно нормальному человеку. Чуть ли не визжа, Вэнс вскинул свой станнер и начал палить во врага, совершенно не попадая из-за трясущихся рук. Выпустив несколько зарядов в сторону прохода, при этом только испортив обшивку вокруг него. Он был отброшен на пол с пас оглушающим зарядом. Выбравшись из отверстия в стене, фигура выпрямилась, поочерёдно сложила несколько манипуляторов за спину и удивлённо уставилась всеми своими глазами на маленькое окошко в гермодвери. Там в лучах местного светила от корабля отдалялась капсула, медленно погружаясь в атмосферу негостеприимной планеты, покрываясь скопом танцующих огненных всполохов. Секундная тишина в отсеке запуска спасательных капсул была нарушена пропущенным сквозь динамики голосом. Твою мать! Шторм внизу поражал воображение. Титанических масштабов циклон, охватывающий своей воронкой почти полпланеты, скрывал под своим обманчиво-спокойным покровом настоящую бурю. Там, не прекращаясь, слил дождь, который разгонял сильнейшие ветра, из-за чего входить в атмосферу без включенных щитов было чистейшим самоубийством. Массивная планета Океан не любила принимать гостей. Небольшой челнок, включив основную тягу, начал вход в атмосферу, предварительно накачав генераторы щитов энергии. Бешеные языки пламени, охватившие корабль целиком, постепенно угасли, уступив место в воде. Сплошная стена дождя очень старалась хоть на секунду задержать рвущийся сквозь нее аппарат. Вскоре на ее помощь пришел шквал, сила которого была столь велика, что заставило щиты проявиться в видимом спектре. Такое обычно происходит во время боя, либо в очень неблагоприятной среде. Спланировав над бушующим бескрайним океаном, корабль бесцеремонно воткнулся в одну из исполинских волн. Обстановка под поверхностью моря кардинально отличалась от того, что творилось над ней. Безмятежная тишина, нарушаемая лишь далекими возгласами местных змееподобных аналогов китов. Погрузившись на глубину, куда свет уже не мог пробиться, пилот челнока активизировал навигационный маячок, и перед ним высветилась подробная трехмерная карта окружающего пространства. До дна оставалось еще пара километров, И где-то впереди стала видна метка Мерио 32. Смелость и дальновидность строителей этой станции всегда вызывала восхищение. Идеальное место, чтобы скрыться от глаз вездесущих сил правопорядка и случайных наблюдателей. Кому вообще будет интересна огромная вечно бушующая клака? Ну разве что компании, что специализируются на продаже воды. Однако затраты на поднятие жидкой воды с поверхности в космос могут оказаться на порядок выше, чем предполагаемый доход, а это еще не берется в расчет дикий этой планеты. В общем, максимум на что местные правительственные силы решились потратить деньги, так это небольшой транслятор сигнала, болтающийся на орбите планеты. Да, там было оборудование для отслеживания активности в системе, но знающим людям не составит труда обойти это препятствие и без лишнего шума пристыковаться к станции, построенной корпорацией InterSystems для ведения своих темных делишек в этом секторе космоса. На подлёте, а точнее подплыве к станции, к нему на специальной частоте обратился искусственный голос, вещающий об опасности дальнейшего продвижения из-за извержения особо мощных подводных вулканов. Произнеся нужную последовательность слов, пилот услышал в ответ «Добро пожаловать на Мирио-32». Стаковочный шлюз медленно распахивал двухметровую аппарель и впускал на станцию человека в причудливом костюме. С первого взгляда можно было узнать в нём модель TX-0 Adventurer, ходовая модель производства компании Fiskremio, довольно часто встречаемая практически во всём исследованном пространстве. Однако этот костюм был явно доработан. На всех уязвимых частях, будь то жизненно важный орган или сустав, установлены специальным образом изогнутые составные бронепластины, За спиной находилась встроенная конструкция в форме сплющенного бублика, на торце которого шёл тонкий светящийся жёлоб. Назначение этого устройства было окутано тайной, но от него внимание на себя перетягивал шлем. Стандартный шлем костюма с простым обзорным стеклом и системой кондиционирования видимо пришел совладельцу не по вкусу, потому что сейчас вместо него красовался явно самодельный шлем с несколькими обзорными линзами, отсвечивающими красным. Расположены они были несимметрично, что в купе со странной формой вызывало некоторую оторопь и даже мурашки. Спустившись по невысокой аппарели, гость осмотрел приемный док. И найдя взглядом что-то одному ему ведомое, уверенно двинулся в сторону зала ожидания. Там, к нему навстречу, вышел неприметный человек в балахоне и торчащим из-под капюшона респиратором, помедивающим парой огоньков. Не говоря ни слова, гость протянул какой-то предмет уместившийся на ладони. Тут же из-за спины, всколыхнув Балахон, выплыл робот-транспортировщик и не спеша поплыл в сторону шлюза, откуда быстро вернулся с весомой поклажей, висящей на адаптивном манипуляторе. Остановив погрузчик, Балахон коснулся матовой поверхности габаритного контейнера и удовлетворенно кивнув отправил робота дальше. Далее он подозвал другой погрузчик с куда более меньшим содержимым. Это был маленький кубический контейнер со стороной примерно в полметра. Балхон тут же развернулся и спешно ретировался, затерявшись в широком проходе в основном помещении станции. Гость же, отдав команду роботу разгрузиться на борту и отправив того обратно на станцию, закрыл за собой аппарат. В контейнере, как и раньше, оказался радиомаяк, что ведет к болтающемуся на глубине хранилищу с платой за выполненный заказ и информационный носитель, где, скорее всего, были записаны сведения о следующей цели. Детали он начал просматривать только на орбите, забрав причитающийся ящик с дна океана и проведя полное сканирование корабля на случай, если кому-то захочется избавиться от наемника, подложив мину или еще чего-нибудь интересного. Заказ сам по себе довольно прост. Найти некого человека, за которым бандиты одного отдаленного сектора гоняются уже пару недель. Вытрясти из него всю информацию касательно инцидента на Клистаге, что бы это ни значило. Забрать любые образцы передовых технологий и ликвидировать. По поводу технологий это заказчик попал в точку, будто бы зная пристрастие охотника за головами к инновационным разработкам и прототипам. Что не говори, а подавляющее преимущество в любом бою в 90% случаев достигается технологическим превосходством, а копаться в таких механизмах для него и являлось что-то между хобби и фетишем. Не теряя ни минуты, он ввёл координаты нужного места в навигационный блок и, усмехнувшись интересной фамилией объекта, инициировал разгон до сверхсветовой скорости. Станция, расположенная прямо на крупном астероиде, изначально предназначалась для добычи полезных ископаемых. Сейчас же она была заброшена, хотя атмосфера и искусственная гравитация внутри каким-то образом поддерживалась. Там, на нижнем ярусе, находился фронт выработки представляющий из себя огромное открытое пространство со множеством штреков, посреди которых застыли титанические бурильные машины. Весь этот зал был опутан сетью мостков, технических лазов, конвейерными рукавами и километрами проводов, которые неизменно вели к нескольким пунктам управления. Туда же направлялся крупный вооруженный отряд, намеревающийся включить освещение, дабы загнанного угол противника было легче поймать. Приборы ночного видения хоть и помогали рассеять вездесущую тьму, но этого было недостаточно, а запущенные сканирующие дроны тут же оказывались сбитыми, стоило им только показаться в основном помещении выработки. Ржавый металлический прямоугольник, к которому вели толстые мотки кабелей и три подвесных моста с разных сторон, висел в нескольких сотнях метров от предполагаемого дна выработки. И именно он был первоначальной целью всей вылазки. Цепочки осветительных маячков боязливо приближались к так называемому центральному распределительному узлу, когда раздался резкий металлический лязг. Все без исключения повернулись на шум, уперевшись взглядом в молодого паренька, поднимающегося с помоста, потирая ушибленное колено. Под сводами разнесся общий вздох не то от злости, не то от облегчения. Раздвижная дверь была застоплена в открытом положении и, видимо, приржавела к пазам. Сначала в узел вошли только двое, на разведку. Обшарив все внутреннее пространство, они рапортовали по радиосвязи остальным, и только потом внутрь проследовал старичок, не очень твердо стоящий на ногах. Сначала он начал щелкать различными рычажками и выжимать кнопки. Поняв, что железо никак не реагирует, старичок влез под панель прямо в кучу спутанных проводов. Поколдовав там несколько минут, он резво подошел к висящему на стене щитку. и, порывшись в нем еще с минуту, радостно усмехнулся. Хотя это было больше похоже на предсмертный храп, но неважно. Старичок горделиво подошел к панели управления и чуть ли не торжественно повернул крупный рычаг в положение вкл. Тут же с сильнейшим грохотом все помещение выработки начало наполняться тусклым светом усылевших ламп и маячков. Примерно раз в секунду раздавался звук, словно коровьей тушкой, бьют по пустой бочке и на нескольких уровнях загорался свет. Причем какую-то систему в активации освещения заметить было невозможно. Вся команда вздохнула снова, на этот раз точно от радости. Кто-то хлопнул товарища по плечу, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то выкрикнул нечто малоприятное, кто-то повалился на металл мостков. Подождите-ка. Старичок начал осторожно осматриваться, и по его лысой голове пробежали мурашки. Уже как минимум с десяток членов отряда лежали недвижимо, кто-то на полу, кто-то на мостках. Оцепенение разлилось по конечностям, сковав суставы не хуже той пены, что обычно используют для герметизации пробоин в корпусах кораблей. Боевики не замечали ничего еще полминуты, пока что-то невидимое и неслышимое за чудовищным грохотом включаемого освещения методично уничтожало их друзей. Но в какой-то момент все вокруг начало кричать. Станеры в их руках ожили, заливая все вокруг разрядными сполохами. Все это начало сливаться в столь ужасающую какофонию, что старик смог лишь закрыть глаза, дабы не смотреть в лицо смерти, предпочитая невидение. «Бум!» – выстрел из станеров. «Бум!» – крики падающих вниз боевиков. «Бум!» – лязгнул и зацепил металл от близкого падения. Бум! Кто-то совсем рядом, копошится на мостках. Бум! Звук падающего на пол узла тела. Бум! Тишина. Дед раздалось за спиной, когда все освещение было включено и воцарилась гробовая тишина. Вали отсюда, и лучше не возвращайся. Оцепенение начало мало-помалу отпускать, и ему удалось медленно обернуться. В метре от него стоял среднего роста молодой парень в костюме с причудливым куполообразным шлемом. В руках у него была пара грозного вида ручных станнеров с раскаленными охлаждающими катушками. До него даже не сразу дошел смысл сказанного. «Тебе особое приглашение надо?» – прикрикнул парень, и дед тотчас же посеменел вон из распределительного узла. Проследив за убегающим в сторону главного шлюза детком, Маркус без особых церемоний разрядил несколько раз станнеры в раскрытые зев-пространства под панелью, после чего добавил цветок на стене. Свет в этот раз не нарастал постепенно, а наоборот, слопнулся в один миг, погрузив огромное пространство в пучину беспроглядной тьмы, в которой ему было гораздо проще и… комфортнее, что ли? Внимание! Вы входите в пространство, находящееся под контролем стальных звеньев. Немедленно доложите статус или будет открыт огонь на поражение. Говорит челнок YZ-426-KL. Идентификация фрилансер 0067-3209. Цель прибытия – участие в операции по ликвидации преступника. 426 Передаю координаты вашей посадочной платформы. Отключите питание вооружения и проследуйте по обозначенному коридору. Вас понял. Это действо показалось наемнику откровенно смехотворным. Куча отъявленных бандитов, пусть даже и довольно многочисленных, заполучив в свои руки несколько десятков кораблей, многие из которых вообще изначально не имеют наступательного потенциала, строят из себя представителей официальных властей, хотя по сути просто отрабатывают карательный контракт. Маленький челнок под прицелом десятка кустарно установленных на грузовике орудий самых разных калибров проследовал по назначенному маршруту в приоткрытые ворота приемного дока шахтерской станции, куда по задумке должны приземляться огромные транспортники, тут же загружаемые ценной рудой. Сейчас же большую часть этого пространства занимали понатыканные в разнобой тут и там корабли всевозможных классов от миниатюрных челноков до боевых и разведывательных машин. Вырулив к подсвеченному свободному прямоугольнику, наемник мягко опустил челнок на пол ангара и тут же заметил спешащего к нему бандита с каким-то аппаратом в руке, по форме напоминающим чемодан. «Вы фрилансер 0067-3209?» визгливо спросил бандит, когда кормовая аппарель с тихим шипением опустилась. Так точно, сквозь динамики шлема голос наемника звучал довольно зловеще. «А ты кто?» «Я переписчик». «Вы прибыли один?» «Ха!» Наемник хохотнул, наигранно в сторону, в полностью открытое нутро корабля. «Ну да, я один». «Подтвердите документ!» Клерк протянул ему маленький лист, на котором расположились тонны едва понятного канцелярского текста. Смахнув вверх, наемник понял, что документ гораздо больше, чем помещалось на листке. «Что это?» Не без раздражения выпалил гость. Это отказ от ответственности за ваше здоровье и любые побочные долговременные и кратковременные эффекты, согласия на разделение награды с руководством стальных звеньев, и акт в передаче корабля в пользование стальных звеньев в случае вашей смерти. С каких это пор местные пираты превратились в бюрократическую машину? Брезгливо поставив свою криптоподпись, наемник передал лист обратно. У нас сменился головарь, а с ним и вектор развития. Вам к капитану Джилману он вас проинструктирует. Буднично прогундосил худощавый паренек и поспешил удалиться в сторону еще одного приземляющегося судна. На визоре тут же появилась переданная клеркам метка. Хм, да, что происходит с честным пиратским сообществом? Мало того, что на государство работают, так еще и документооборот развели. Ужас. Спустившись на несколько подуровней вглубь астероида на грузовой платформе, которую язык не поворачивался назвать лифтом, наемник не без труда отыскал нужного члена звеньев, здоровенного детину, сидящего за массивным металлическим столом и кабошащегося внутри внушительного по размеру станнера с маркировкой УВВ-12. Такие модели обычно устанавливаются на стрелковые позиции десантных кораблей или на переносных пехотных треногах. Но сейчас же Охотник видел уникальный образец, ручной ВВ с гидравлическими усилителями, которые должны в теории соединяться с системами экзоскелета. Однако комплекция владельца этого оружия говорила об одном. Ему экзоскелет ни к чему. «Еще один вольный!» – Базам пробумнил Джилман, не отрываясь от своего занятия. Иди в конец коридора, занимай свободное место. Как наберется достаточно вашей братьи, будем начинать атаку. Свободен. Почувствовав укол в самолюбие от подобного отношения, как к какому-то желторотику, наемник хотел было грубо ответить, но решил все же не нарываться и проследовал, куда сказано. Это место, видимо, было раньше общей шахтерской столовой. Сейчас же тут располагалось несколько групп, от молчаливых из с виду опытных вояк, до откровенного шпанья. Расположившись в ближайшем углу, наёмник активировал встроенную сканирующую систему и начал методично прослушивать, что же говорят другие фрилансеры. Ничего дельного выяснить не удалось, кроме неподтверждённых слухов о том, что цели видели только мельком и только на записи камер, так как в живых после встречи с ним. Остался только какой-то дед, который после этого и пары слов связать не может. Шлюзовая дверь, добрых двадцать метров шириной и толщиной в полтора, дрогнула и медленно поползла вверх. «Ваша задача — добраться до пультовой и включить освещение», — прикрикнул Джилман. «После этого занимайте круговую оборону и ждите подмоги. Основные силы подойдут в течение нескольких минут. Удачи!» Несколько боевых групп наемников, бравируя и поглаживая верное оружие, ринулись в открывшийся проем, после которого начинался пологий коридор, уводящий еще на несколько сотен метров внутрь космического странника. Дождавшись, когда все вольники скроются в коридоре, капитан хотел было закрыть гермодверь, однако уперся взглядом в одинокую фигуру в зловещем многоглазом шлеме, стоящую у самого выхода. «Ты чего?» Вольник не ответил. Лишь кивнул сам себе и решительно перешагнул через желоб, отделяющий внешнее сооружение от выработки. Он не был дураком, чтобы соваться на врага в лоб, даже не понимая, с чем имеешь дело. Темнота захлестнула его внезапно вместе с грохотом закрывшейся двери за спиной. Впереди маячили лучи мощных фонарей, что было чистейшим самоубийством. Заочно записав всю группу вольных в мертвецы, наемник активировал дополнительные манипуляторы и, словно паук, взобрался под потолок, по которому двинулся вперед, держась на почтительном расстоянии от так называемых союзников. Через сотню метров коридор раздался вширь до просто титанических масштабов. Вольники столпились на принимающем парапете, с которого уходила рельсовая дорога прямиком к выработке и пешеходный мосток. Уводил под своды зала, растворяясь в переплетении подвесов, труб, кобелей и других мостков. Паучья фигура же незаметно уползла вверх, где виднелись сотни метровых отверстий, оставленных, судя по всему, геологическими разведчиками, из которых открывался удобный вид на все происходящее. Действо началось внезапно. Один из боевиков неожиданно исчез в облаке плотного белого дыма с громким хлопком вырвавшегося из-под решетки мостка. Прозвучало два четких взрыва и пара вольников, что занимало наблюдательную позицию на парафете у входа, истошно крича полетели в пропасть выработки. Некоторые хоть ничего и не видели в темноте, начали палить во все стороны, став легкой мишенью, чем противник незамедлительно и воспользовался. Группа из пяти стрелков засела в одном из переходных кабельных узлов и хотела держать оборону там, однако внутри снова хлопнуло и крупный металлический короб заволокло белым дымом. Изнутри послышались истошные крики, а через минуту показался человек с медленно растворяющимся на нем боевым костюмом и слезающий с него заживо кожей. Зрелище молчаливо бредущего окровавленного куска мяса произвело на охотника сильное впечатление. После пары минут сражения, если это можно так назвать, осталась лишь небольшая группа бандитов, которой таки удалось достичь нужной точки. Там началась какая-то перепалка между боевиками, за которой они совсем не заметили, как к ним на крышу не спеша спустилась человеческая фигура. Отметив про себя интересный костюм своей цели, охотник выудил из-за спины плоский длинный короб, который после пароманипуляций трансформировался в универсальный стрелковый комплекс. Уникальная и чертовски удобная вещь. Пока наемник производил нужные настройки для снайперской стрельбы, от группы боевиков на пункте управления не осталось никого. Ему хватило буквально 5 секунд, чтобы отвлечь их одним метким выстрелом и, обойдя с другой стороны, расстрелять большую часть уцелевших. Последнего он добил снизу прямо через пол. Глядя на все это действо, наемник не переставал удивляться изощренности и четкости его действий. Он действительно профессионал своего дела. Однако на любого, даже самого грозного бойца, всегда найдется достаточно меткий снайпер. Поймав в прицеле голову, охотник незамедлительно нажал спуск и уже хотел было начинать собираться, как вдруг обнаружил, что промахнулся. Цель неожиданно вильнула в сторону и, подхватив лежащий на полу тяжелый станер, разрядил его прямо в крупный выступ, торчащий над охотником. Рванувшись из лаза, он едва успел ухватиться одним из манипуляторов за подвесной трос, который тут же был перебит вторым выстрелом. Окружив себя манипуляторами, он постарался максимально смягчить падение на парапет перед воротами, однако дыхание все равно перехватило почти на полминуты. За это время цель окончательно была потеряна и, судя по следам, скрылась в окружающих выработку технических туннелях. Поднявшись на ноги, охотник произвел диагностику системы и улыбнулся, хотя за шлемом этого не было видно. Намечалась интересная охота, каких не было уже давно. Изощренная, умная и поистине сложная цель. О да, но им могут помешать. Подойдя к поднятым воротам, ведущим в уходящий наверх коридор, он видел, как неспешно оттуда спускаются основные силы звеньев. В три скачка он достигает пульта и закрывает массивную створку, не обращая внимания на попытки Джилмана связаться с ним. Игра начинается. Замерший на выступе под самым сводом выработки гравикран, никак не отреагировал, когда на него совершенно бесшумно взобралась человеческая фигура, используя несколько дополнительных конечностей. Не успел охотник устроиться поудобнее, как основание стрелы утонуло в огненном шаре. Взрыв обломил основную стрелу и обе страховочные, отчего металлическая конструкция со всего маку, словно молоток, влетела в каменную стену. Силовые кабели не оборвались, выдержав, казалось бы, чудовищную для них нагрузку, и стрела начала увлекать за собой сам кран вместе с основанием. Спас охотника трос, за который крепилась кабельная стяжка, проходящая рядом. По ней добраться до защищенного энергоузла не составляло труда, где охотник перевел дух и под грохот упавшего крана, достигшего дна выработки, пришел к выводу, что занять позицию и ждать – не самая лучшая идея. Этот хитрец, угадавший наиболее выгодную наблюдательную позицию и предварительно заминировавший ее, здесь уже несколько дней, и пересидеть его вряд ли удастся. Пулей вылетев из металлического куба, охотник тут же попал под обстрел. Не слишком прицельный для снайпера, однако, судя по зарядам, пролетавшим мимо, стрелок использовал обычный ручной станер. Для подобного вооружения на таком расстоянии ни о какой точности и речи быть не могло. Без особого труда вернувшись от обстрела, он резво направился в центральную аппаратную, висевшую на стене прямо над ним. Мостки хоть и были хлипковатые, скрипели, как раненые животные от каждого шага, но все-таки выдержали Охотника, резво рванувшего под укрытие прочных стен. Сама конструкция выглядела как обзорная палуба какого-нибудь гражданского челнока, неизвестным образом оказавшаяся в недрах астероида. Внутри же это больше походило на офисный кластер с обширным пультовым залом, имеющим округлые обзорные стекла. Оказавшись здесь, Охотник поначалу даже словил некоторый диссонанс от смены обстановки. Чистое помещение, явно предназначенное для решения бюрократических и организационных задач, никак не вязалось с грозными шахтерскими выработками, находящимися буквально за стенкой. Прикинув примерное расположение основного зала, охотник буквально на цыпочках двинулся туда. Коридор уводил полукругом налево, и скоро в стене обнаружилась хлюпенькая офисная дверь, как ни странно, запертая изнутри. Можно было, конечно, просто ее выбить, но шуметь совсем не хотелось. Кроме того, надо было, наконец, протестировать модуль аналогового взлома, интегрированный в систему буквально неделю назад. Поднеся щупальца, разложившаяся на несколько тонких усиков, к замку, охотник быстро открыл защелку и без промедления проник внутрь. Зал встретил незваного гостя пылью и гулкой тишиной. Изнутри он представлял собой полукруглый амфитеатр, в котором рядами были расположены рабочие терминалы. Было много следов того, как люди, работавшие здесь, побросали все дела и ринулись на выход, оставив на столах даже пластиковые стаканы с давно заплесневевшими напитками. Некоторые кресла валялись на полу, и даже пара терминалов была разбита, но в остальном пост выглядел вполне целым. Быстрый осмотр помещения не показал наличия каких бы то ни было угроз, и наемник начал медленно продвигаться мимо рядов, отделенных друг от друга декоративными перегородками. Темнота и абсолютная тишина создавали обманчивое чувство безопасности, но расслабляться было рано. Где-то здесь должен быть терминал с камерами наблюдения и, найдя нечто похожее на пост безопасности в дальнем углу зала. Охотник хотел было искать электрощиток, чтобы запитать терминал, но вместо этого дернулся влево под укрытие рядов. Разнесшийся по помещению звук нельзя было спутать ни с чем. В потолке пультовой раскрылся продолговатый люк, из которого доносилось лязгание несмазанных механизмов. Наемник намеревался выглянуть на секунду из укрытия, однако вовремя замер. По проходу быстро проскочили четыре лазерных луча зеленого цвета и скрылись в дальнем конце зала. Беззвучно выругавшись, он сместился назад и вправо, откуда смог разглядеть источник света. Это была портативная охранная турель, вооруженная двумя спаренными короткоствольными пулеметами, обшаривающая коридоры всего поста в поисках цели. И еще в глаза бросилась очень неприятная вещь. В потолке было множество рельс опоясывающих вязал, а это значит турельс сможет спокойно менять свою позицию и спрятаться от нее будет практически невозможно. Сейчас единственным выходом являлось бегство через основной вход, но до него было слишком далеко. Отвлечь турель или попробовать перебить питающий кабель. Нет, слишком рискованно. Тогда будем действовать по старинке. Нащупав на поясе 10-сантиметровую составную пластину, охотник бросил ее в противоположный угол и ткнув несколько раз в панель на левом предплечье, активировал довольно недешевый отвлекающий маневр. Пластина чуть приподнялась на своих углах и просканировав окружение, сверкнула красным и начала формировать силуэт человека из подручных материалов. Делала она это крайне шумно, отчего турель среагировала мгновенно, переместившись на подвижную платформу, открыла по груди металла и пластика огонь. И пока пулеметы шпиговали ее свинцом, в темноте к выходу тихо проскользнул человеческий силуэт. Оказавшись в коридоре, охотник резко дернулся в приоткрытую дверь подсобного помещения, уходя с пути, медленно ползущей ему навстречу второй турели. Как оказалось, подобные рельсы были и в коридоре, и даже в подсобку она могла преспокойно заехать. Что же за параноики построили это место? По коридору медленно ползло зеленоватое свечение, сопровождающее четыре хорошо знакомых лазерных луча, что очень красноречиво свидетельствовало о опатовости всей ситуации. Обшарив все помещение, Надеясь отыскать какой-нибудь ремонтный инструмент, подходящий для обезвреживания или хотя бы замедления турели, охотник обнаружил прямоугольное отверстие вентиляции, в которое обычному человеку ни за что было не протиснуться. Однако он был далеко не простым человеком. Проследив из-за плотной решетки, которая въезжает в подсобку и кратанувшись на месте, выезжает обратно в коридор, охотник облегченно выдохнул. Здесь, конечно, было очень тесно, места хватало только на то, чтобы ползти на животе, и тут ему опять же помогли дополнительные манипуляторы. Преодолев в лежачем положении несколько поворотов под прямым углом, охотник едва не влетел в лазерный луч, только в этот раз он был виден исключительно в инфракрасном спектре и совершенно не двигался. Отойдя чуть назад к пройденному недавно перекрестку, он заметил отблески таких же лучей слева и справа. Вывод. Этот гад мало того, что смог активировать древние турели, хранящиеся тут без дела не один год, так еще и вентиляцию заминировал. Он будто знает, куда я пойду. Грязная брань не смогла выразить весь спектр бушевавших внутри чувств, однако вложила в голову одну интересную идею. Пришлось вернуться несколько метров назад, и там, где металлопластиковый рукав немного проминался под весом человека, он с помощью все тех же манипуляторов раскрутил стык двух вентиляционных рукавов. Приспустив его немного вниз, охотник выбрался наружу и прикрутил рукав обратно, правда не до конца. Вдруг придется вернуться. Помещение, под потолком которого тот оказался, являлось ничем иным, как складом переработанной руды. Обширное помещение, заваленное двухметровыми кубами, заполненными рудой. Из них тут образовался целый лабиринт. Наемник активировал детектор биологических форм, в основу действия которого входила регистрация импульсов нервной системы. Этот приборчик было легко обмануть, однако им сейчас почти никто не пользуется, поэтому затея может сработать. Проползая под сводом, он заметил, что в руде попадаются вкрапления, которые крайне ярко отображаются на экране детектора, что практически сбивало всю настройку. Поразившая его мозг мысль заставила резко развернуться и направиться в зону хранения особых материалов. Если он где-то и мог спрятаться, так это там. Проход был перекрыт шлюзовой дверью, которая замерла в приоткрытом состоянии. Идти туда было чистым самоубийством, поэтому он прошерстил доступную ему схему коммуникации станции и нашел пару лазов, через которые можно было незаметно проникнуть внутрь. Декоративная панель почти бесшумно отошла от стены, и через образовавшуюся щель паукообразный силуэт проник на сравнительно маленький склад. Контейнеры здесь располагались на полках и были явно гораздо крепче и меньше, чем их аналоги на основном складе. Кроме того, здесь несколько датчиков на шлеме начались боить настолько сильно, что пришлось их отключить, оставив только самые основные визуальные приборы. Усилив звуковой канал, охотник растворился во тьме. Первые пару минут царила практически гробовая тишина, но в один момент напряжение лопнуло, разорвав темноту десятком ярких вспышек. Опытный сторонний наблюдатель смог бы вычленить из этой канонады выстрелы из ручных станеров и огрызающиеся на них лай шумового комплекса. Однако по прошествии еще пары-тройки минут весь звуковой фон заполнил гром пулеметов. Охотник Яросно уворачивался от прицельного огня турели, которая, на его счастье, здесь была стационарной. Пока он сидел за стеллажом и продумывал дальнейшие действия, к нему почти на голову упал простреленный в нескольких местах контейнер, который поначалу подозрительно задымился, а вскоре начал гореть неестественным зеленым пламенем. Наемник на чистых рефлексах оттолкнул контейнер ногой прямиком в приоткрытую дверь. Взрыв, сотрясший, наверное, не только этот склад, но и весь комплекс, заглушил выстрелы турели, которая тут же замолчала. Присев на колено и осмотрев позицию врага, он пришел к выводу, что деваться ему некуда. Турель, как оказалось, выключилась окончательно, видимо взрыв повредил питающий кабель, а угловой стеллаж, за которым очень удобно засела цель, простреливался с его позиции со всех сторон. «Ну и что будем делать?» – на радостях выпалил охотник сквозь динамики костюма. У меня к тебе такой же вопрос. Голос врага был на удивление приятным. Взрыв повредил изолирующий контур прямо над нами, и весь воздух скоро будет вытянут в космос, а твой костюм явно не рассчитан на космические температуры. Как и твой. Бросив это, охотник задумался. Ситуация действительно лопатова. С одной стороны, нельзя отпускать цель из виду, с другой... Они тут скоро вместе замаринуются в собственных костюмах. И выиграют от этого! Как ни странно, только звенья, которые придут на всё готовенькое. «Зачем вы за мной гоняетесь?» – донеслось из-за угла. «Что?» «Что вам от меня надо?» «Мне нужно всё, что ты знаешь о клестаге «Твою ж мать!» Раздосадованную ругань из-за стеллажа прервала странная возня, от чего охотник взял стеллаж на мушку. «Предлагаю договор. Из-за шлема охотника донёсся ясный пренебрежительный смешок. «Помоги мне выбраться отсюда, и я отдам тебе всю информацию». «А что мне мешает прикончить тебя и взять её с твоего остывающего трупа?» «Два момента. Первый, бандиты не дадут тебе выбраться отсюда живым с этой информацией, и тебе придётся в одиночку прорываться сквозь их позиции». «Не привыкать!» «И второй, ты не сможешь скачать её с моего носителя». «Ты плохо меня знаешь!» Наемник уперся манипуляторами в пол и начал готовиться к рывку. Моё оборудование – это прототип, моя собственная разработка, основанная на имплантах. Доступ к ней невозможен с помощью стандартного подключения». Охотник замер и задумался. «А ведь он что-то видел в досье цели про образцы передовых технологий. Значит, это может оказаться правдой». Тут ни у тебя, ни у меня выхода нет, тебе не забрать у меня информацию, а мне в одиночку не прорваться через звеньев. С минуту охотник размышлял, яростно подбирая выходы из этой ситуации, и каждый раз не находил их. Окончательно убедившись, что собеседник не врет, он выпалил. Ладно, твою мать, что ты предлагаешь? Тяжелая гермодверь поднимается на радость собравшихся в зале бандитов. Они кричат и гогочут вместе с механиками, которым наконец удалось сдвинуть эту махину с места. И как только первые звенья начинают проскакивать под воротами, те резко замирают. Механики возвращаются к щитку и это спасает их от неожиданного пулеметного огня турелей. Стрельба по ногам оказалась крайне эффективна. Почти половина бандитов падает на пол и добирается уже в горизонтальном положении. Самые сообразительные догадались отойти назад на наклонный пол, куда не могли достать турели, и начали закидывать в пространство за дверью гранаты. Канонада взрывов заглушает предсмертные крики стоящих сзади боевиков. Когда на это обращают внимание, становится уже слишком поздно. Не больше десятка выживших видят человека с растущими из-за спины щупальцами, которыми он быстро протыкает их соратников словно иголками. Первобытный всепоглощающий ужас сковывает их, и они ничем не успевают ответить. Поворота снова начинают подниматься, открывая установленным на мостиках турелям обзор на коридор, который без промедления начиняют каждого бойца четко выверенной дозой свинца. Следующий блокпост было решено обойти по кабельному коллектору, проходящему под основным коридором. Насколько было известно Фринту, он был заминирован очень основательно. Бандиты взрывчатки не пожалели. Задумка была в том, чтобы растянуть манипулятор охотника так, чтобы не попасть в зону действия датчика движения мины. Куполообразная зона диаметром метра два не имела прорех, кроме тонкой щели вдоль стены, куда и рука человека бы не пролезла, а вот манипулятор самое оно. Таким образом, по одной вскрывая и обезвреживая взрыватель мины, они добрались до узенького рукава уходящего в щитовую. Здесь они предполагали отвлечь бандитов гранатой в противоположном от них направлении и приспокойно расстрелять их в спину. Но тут в голову пришла идея получше. Посреди квадратного зала с тонкими техническими колоннами по стенам и несколькими штабелями ящиков, наваленных тут и там, прямо перед ней проходил кабельный коллектор. Охотник без лишних слов спустился обратно, но объяснений не потребовалось. Маркус скоординировал наемника куда лучше заложить все мины и единственным выстрелом подорвал заряды, заставив пол под бандитами провалиться. Паника и светливое мельтешение дало двум беглецам драгоценные секунды, чтобы быстрым наскоком вывести из боя почти половину всего отряда, что находился здесь. Опомнившись, несколько из них заняли позиции у дальней стенки с большим промышленным погрузчиком, и они стали бы серьезной проблемой, ибо их оттуда просто так было не выбить. Но охотник решил проблему изящно. Отсёк выстрелами от проходящей над ними трубы увесистый сегмент. Он, конечно, никого не пришиб, но заставил на секунду отвлечься. Один из них в страхе даже выскочил из-за укрытия, за что тут же получил заряд от флинта. Тем временем охотник перемахнул прямо через погрузчик и не церемонис расправился с бандитами. Двоим достались заряды из станнеров, а одного пришлось насадить на манипулятор словно бабочку на зубочистку. После этого осталась только парочка особо ретевых звеньев и некто вещающий в дополнительную рацию что-то о подкреплении. Взобравшись на потолочные перекрытия, охотник разобрался с трясущимися от страха бойцами, а командира взял на себя Маркус. Поначалу он просто стоял и прислушивался к переговорам. Командир уже начал срываться на визг и вдруг замолк, осознав, что вокруг стоит круглая давящая тишина. Его секундного замешательства хватило, чтобы одним выстрелом пробить хлипенькое укрепление и шлем самого командира. Что дальше? Охотник подошел, осмотрел плюхнувшееся на пол тело и тут же отпрыгнул назад и перекатом влево оказался за колонной. Сквозь то место, где мгновение назад стоял он, обозлённым роем прожужжала очередь из уже знакомого УВ-12. Флинт успел занять позицию за штабелем ящиков и попытался отвлечь на себя внимание кинг образного капитана, что в теории должно было дать возможность охотнику отойти назад на более надёжную позицию. Но Джиллман показал просто чудеса акробатики. Он начал попеременно обстреливать то Маркуса, то охотника, с такой скоростью меняя цель, будто держал в руке облегченную штормовую винтовку. От резких световых сполохов и вспышек спокойно мог бы начаться приступ эпилепсии. Дошло до того, что ящик, за которым сидел Флинт, начал плавиться. Джилман, понимая безвыходность ситуации быглецов, начал медленно обходить наемника с фланга, стараясь выстроить цели в одну линию, и ему удалось это сделать, однако там, где должен был прятаться прижатый к земле мощного огнем вольник, в полу зияла рваная дыра, уходящая куда-то в недре коммуникации. Недолго думая, капитан отстегнул от нагрудника и бросил вниз увесистую фугасную гранату. Взрыв серьезно расширил дыру, и теперь это был прямо-таки провал. Оставалось разобраться с истинной целью всего райда. Маркус успел отступить ближе к воротам, чтобы иметь возможность сбежать вниз, но стая жужжащих огненных ос заставила буквально вжаться в пол за плоским контейнером. До чернеющего Зева оставалось всего несколько метров, но преодолеть их казалось задачей невыполнимой, если бы он был один. Резко обрушившийся стеллаж с контейнерами в дальнем углу отвлек капитана лишь на мгновение, которого Маркус ухватило сполна. Он рванул вперед, уповая лишь на то, что капитан не успеет среагировать, и эта ставка сыграла. Разъяренный капитан, проорав нечто неразличимое, подбежал к проему коридора, надеясь выцелить беглеца на открытом пространстве, но успел он заметить только две вещи – куполообразный шлем, скрывавшийся в раскрытом люке в полу. и красный огонек детектора «Свой-Чужой» на корпусе древней испаренной турели. Броня капитана, защищавшая от высоких термических нагрузок, также защищала и от кинетического вооружения, но не была рассчитана на обстрел из двух скорострельных пулеметов крупного калибра. Рухнувшая на пол капитана, прозвучала словно победная гонка. Выбравшись из люка, Флинт медленно приблизился к телу Джилмана, не обнаружив ни единого признака жизни. Маркус бросил взгляд в дальний угол и произнес – Как ты умудрился так быстро ее отсюда перетащить? Ловкость рук. Охотник одновременно повертел запястьями и манипуляторами. А ты, считай, в рубашке родился. Так подгадать момент. Тут одной ловкости мало будет. Никакой удачи, чистый расчет. Задумчиво покачав головой, охотник подошел к телу капитана и без раздумий проткнул шлем острым концом манипулятора. Ну и зачем, он уже мертв. Пожав плечами, охотник ответил. Так спокойнее. С противным хрустом манипулятор покинул черепушку Джилмана и наемник, крутанувшись, двинулся на выход. Хоть бы отдышаться дал, сам-то с Экзой ходит, не пыхтит. Флагманский корабль висел прямо над посадочным доком станции, бросая длинную тень на поверхность огромного космического булыжника. Строго говоря, это был лишь старенький грузовик с установленными на нем эрудийными системами. Получилась некая аналогия на древние парусные суда, что бороздили моря родной планеты человечества и могли вести огонь только с борта. Остальной флот стальных звеньев составляли преимущественно краденые и переоборудованные челноки, авианосный крейсер, который когда-то был таким же грузовиком, и несколько звеньев-истребителей. Подготовить десант! Группа высадки не отвечает на запросы. Вас понял. Группа капитана Каспера готова к забросу. «Отправляй их и остальных тоже готовь! Мне нужны все, кто есть!» Капитан судна бросил короткое «Вас понял» и принялся диктовать команды по внутренней связи, когда его неожиданно перебил оператор одного из радаров. «Капитан, на станции восстановлено энергопитание!» «Какого?» До активации оружейных систем 10 секунд!» Все корабли в обозримом пространстве начали активацию главных калибров, а вспомогательные уже открыли огонь по раскрывающимся аппаралям на поверхности астероида. Из них, совершенно не смущаясь, вылезли массивные испаренные энергетические оружия, которым хватило трех секунд, дабы навестись на цель и открыть скоординированный и оттого максимально эффективный огонь. Авианосный грузовик был расколот пополам в первую же минуту, следующим был флагман. Далее огонь был распределен по более мелким целям, которые уже начали маневрирование и ответили массивным обстрелом. И в этом хаосе разрушающихся кораблей, вспышек горящего кислорода и пытающихся выжить пиратов, никто не обратил внимания на один маленький неприметный челнок, вылетевший из раскрытого зева зевоприемного тока Резво обогнув начавший заваливаться флагман, он нырнул под особо крупный обломок и хотел было начать ускорение прочь из места боевых действий. но тут за ним увязался истребитель. И можно было бы уже готовиться к смерти, так как истребитель легко мог уничтожить практически невооруженный транспортник. Но тут со станции ударило одно из вспомогательных орудий, превратившее грозную боевую машину в обугленный кусок металла, полонувший в огненном шаре. Рывок, и маленькое судно уже несется против глубины космической бездны. Близко. Очень близко. Да уж, повезло так повезло. «Я же говорю, везение тут ни при чем». «А как ты тогда все это объяснишь?» Охотник развернул пилотское кресло назад, благо пока пилотирование не требовалось. «Неважно», — Флинн замялся и будто случайно приблизился к двери. «Так и где ты меня высадишь?» «Где хочешь, но только после того, как отдашь мне информацию». Недолгая игра в гляделки с бездушными визорами шлема, и Маркус сдался. «Ладно, но только когда приземлимся». «Как скажешь». Куда тебе? Подает любой крупный транспортный узел. Наступила тишина, разгоняемая только мерным гудением систем корабля. «Слушай, интересный у тебя костюм, сам сделал?» – не выдержал Маркус. «Ну, можно и так сказать». а «Это правильно. Я вообще считаю будущее за прототипами. Серийное производство в конце концов начнет себя изживать и скатится в простую копирку прототипов. Разве сейчас не так?» «Ну, вообще да. Снова повисла тишина, и наемник хотел было уже расслабиться, как Флинт снова заговорил. «А как тебя зовут?» Наемник медленно повернулся на незатыкающегося собеседника и уперся в заискивающий взгляд. Если не секрет, конечно. «Кира», снова уставившись в приборную панель, пробормотал охотник. «Подожди, так ты...» «Да», — выпарил пилот, резко развернувшись на кресле. «А что, какие-то проблемы из-за этого у тебя?» «Нет, все хорошо!» – Маркус помахал руками в примирительном жесте. «Я пойду там, посижу. Давай, давай!» Типовая транзитная станция представляла собой относительно небольшой диск с десятком стыковочных рукавов для кораблей среднего и малого класса. Сверху и снизу с ним соединялись два диска поменьше, там располагались все бытовые помещения, включая коммерческую зону и зону отдыха. Сейчас к станции были пристыкованы только странного вида грузовик явно самодельный, челнок, мотающийся по маршруту между станциями и парочка частных падальщиков. Так обычно называли ребят, которые ищут по космосу брошенные корабли и распиливают их на металлолом, и корабли для этого дела используются как правило специфически. Стыковочный шлюз еще не успел открыться, а Маркус уже рванул прочь из челнока. Нет, он не обманул. Действительно отдал инфу и скрылся в сумеречном освещении станции, будто его и не было. Челнок отлетел на почтительное расстояние от станции и неожиданно замер. Кира устремила взгляд далеко за пределы внутреннего пространства корабля и легко нашла нужную ей метку с подписью «Флинт». Судя по положению, он решил подкрепиться перед отлетом. Ну, значит, есть время посмотреть, из-за чего там весь сыр -бур. Покопавшись в мусоре бесполезных логов, Кира наткнулась на общий отчет, предсказывающий события, произошедшие на планете Маркиза-2 и приложенный к ней материал с планеты Клистак-4. Далее шел анализ всех собранных данных, который выстраивал складную картину. Некое судно, начав свой путь на Маркизе, медленно шаг за шагом продвигается в сторону внешнего рукава, попутно заглядывая на человеческие колонии и неся за собой смерть и разрушение. Рассмотрев вблизи сам корабль и членов его команды на видео, у Киры возникла мысль, вызывающая нестерпимый зуд. Насколько сильным было превосходство технологий этого корабля над самыми передовыми образчиками человечества? Раскрыв схему маршрута корабля, она наметила вероятные места, где в следующий раз появится эта черепаха. Неожиданный сигнал заставил вздрогнуть и вернуться к слежке за Маркусом, который, как и предполагалось, занимал место в салоне маршрутного транспортника. Как только тот отстыковался и начал маневрировать к точке старта, Кира записала несколько коротких фраз и, предварительно изменив голос, отправила сообщение на адрес, под которым в списке контактов значился связной стальных звеньев, что не говори, а контракт должен быть выполнен.